Мне seems мне на дно всё то, чем мы пытаемся защититься от грозящих нам источников страдания, принадлежит именно этой культуре. Какими путями, что ль многие люди пришли к этой точке зрения, к этой странной враждебности по отношению к культуре? Я полагаю,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 Сколь часто мне угодно слышать голос моего ребёнка, находящегося от меня на расстоянии сотен километров, или что я через кратчайший срок по приезду друга могу узнать, что он благополучно перенёс длительное и утомительное путешествие? Разве не имеет никакого значения, что медицине удалось так необычайно сильно уменьшить смертность малолетних детей и опасность инфекции женщин при родах. И что вообще средняя продолжительность жизни цивилизованного человека возросла на значительное количество лет.